Мелания в ярости раскрыла рот, чтобы призвать к порядку эту обнаглевшую племянницу, но раздумала. Сердита Феркнов, она вышла из дому с охапкой мусора, в конце концов. Ей сунули мусор приличный, не вонючий, не липкий. Ладно, так уж и быть. Дождь уже прекратился, но дул сильный ветер, и в воздухе чувствовалась промозглая сырость. Неприятная погодка. Мелания Бегом пробежала по дорожке к калитки, где стоял мусорный бак, бросила в него свою ношу и бегом вернулась к дому. горела лишь лампа над входной дверью, освещая вход и дорожку к калитке. Весь остальной участок был погружён во тьму. И всё же Миланье вдруг показалось, что перед освещённым окном гостиной что-то шевельнулось. Этормозив у двери, Мелангиев смотрела внимательней, даже сделала шаг назад. Штора в окне была задёрнута, оставалась лишь узкая щель яркого света, в которой мелькнула чья-то тень. Нет, наверное, показалось. Ничего там не шевелится. Мелангия минуту подождала. Хол отпробирал до костей, ведь выскочила, как была в халате, и всё-таки сделала назад ещё два шага. И в этот момент кто-то, подильнувший к стене дома, отскочил в темноту и свернул за угол. Мелангине стало поднимать крик, опрометью кинулась в дом и нажала завешалкой на выключателе ламп наружного света. При этом с вешалки на неё свалилось её собственное манто, кем-то просто наброшенное на другое пальто. Когда, накинув его, она выскочила в садик, там уже никого не было. Холлера. Раздражённо буркнула она, выключала яркие лампы, оставив лишь одну над входной дверью, попыталась повесить шубку, обнаружила, что у неё оторвана вешалка и вернулась в гостиную. Недородка в кухне, занятая заваркой чая, ни Сильвия с Филиппой, занятые обсуждением насущной проблемы в гостиной, не заметили яркого света за окнами. Мелания в чём-то права, рассуждала Филиппы. Если Вандя была знакома с Андже, что-то же ей было известно. Жаль, что раньше мы не знали. Теперь уж её не расспросишь. А что если расспросить Войцеховского? предположила Сильвия и зевнула во весь рот. Ну, я пошла спать. Пусть дородка принесёт мне чай наверх. А вы можете позвонить ему и прямо спросить: "Разорвёшь я На этих междугородных разговорах Ванджа заплатит, сухо напомнила Миланье, усаживаясь за стол. Ведь ты же получишь наследство, ты тоже. Можем заплатить всё поровну. А Сильве право. Давай позвоним Антосию. Что нам стоит? Надо же всё выяснить. Звони, кто тебе мешает. Тут вошла дородкащаем и сразу услышала два распоряжения Миланье, принцесса, извольте позвонить в Ойцеховском. Филиция, отнеси наверх чай для Сильвии. У подородки не было сил ссориться с тётками. Этот кошмарно длинный день оказался для неё очень тяжёлым. Девушка поставила поднос на стол и молча взглянула на Филицию. Не выдержав её укоризненного взгляда, тётка сдалась. На ладно, на ладно. Сначала Сильвия, потом വൈцеховский. Ведь с ним дело может затянуться. А если она ещё чего попросит, скажи, что занята, прибавила Милангея. Сильвия, разумеется, попросила. Правда, постельное бельё после Ванды она сменила сама, но забыла внизу книжку. Никакого сомнения, читать её она всё равно не будет, заснёт сразу же. Как голова коснётся подушки, но тем не менее потребовала книгу принести. Ликое, что из нижней ванной зубную щётку с пастой непременно, ещё крем для лица, и куда-то задевался дополнительный плед. Плед доротка молча извлекла из-под одежды, наваленной на её кровати. А что касается остальных просьб, то оставила их без внимания. Внизу Миланге встретила её упрёками. копаешься ты по страшному. Удивляюсь, что на работе ты как-то справляешься. Ещё Мартины коругаешь за медлительность. Давай-ка, давай-ка, быстрее, садись и вызывай Вайцеховского. Доротка также угрёмо принялась дозвониваться до Вайцеховского. Рот раскрыла лишь для того, чтобы, услышав мужской голос по ту сторону трубки, спросить, он ли у телефона. Мелания вырвала у неё трубку из рук. Елиция поспешила в свою комнату, чтобы взять трубку параллельного телефона и тоже участвовать в беседе. Дородка имела возможность подключиться к ней, подняв трубку в комнате Миланьи, но возможностью не воспользовалась. Села за стол и взяла в руки свой стакан с чаем, надеясь на минутку покоя. Лев Толстой был чрезвычайно удивлён, услышав о знакомстве Ванди с Анджеем Павляковским. Нет. Я ничего об этом не знал. К тому ж фамилия Павляковский, когда я сообщил Ванде, что фамилия дородки Павляковская, у Ванды никаких ассоциаций не возникло. Нет. Точно, эта фамилия ей ни о чём не напоминала. А что за снимок? Где сделана фотография? Точно мы не знаем, но наверняка у вас в Америке Может, переснять и выслать вам копию? Нет, высылайте факсом, так скорее придёт. Знаете, вы меня удивили. Господи, сколько ж я тогда намучился, устанавливая фамилию дочери покойной пани Кристины. Но фотография цветная? Ну и что? У меня факс цветной. Разумеется, Ванде могла знать людей, о которых я и понятия не имел. Конечно, всё это были поляки. С американцами она мало общалась. Но это было давно. В последние годы она редко с кем встречалась, ведь большинство польских эмигрантов пермёрло, а молодые уже стали американцами. Вот Ванди и почувствовала себя одинокой. Не исключаю того, что пан Пабликовский даже мог гостить у неё дома лет 10 назад. Когда пришлёте фотографию, я тут пораспрашиваю людей. Признаюсь, после отъезда Ванды у меня такое ощущение, что абсолютно нечего делать. Положив трубку, Милане рассмеялась: "Нет, он просто трогательный. И с ней не выразить, как же его наша Ванда достала". Вернувшись в гостиную, Фелиция поинтересовалась: "У него-то факс цветной, а где ты думаешь цветной разыскать? Причём тут я?" Пульцородка похлопочет. В крайнем случае подключим Мартиника. Молодёжь такими вещами интересуется. А у тебя в редакции такого нет? Есть. Но я бы не хотела, чтобы у меня в редакции знали, да пусть знают, что тут такого. Зато бесплатно. А тебе главное бесплатно. А мне придётся вдаваться в объяснения с коллегами. Понятно. Обрадовалась Фелицие. Пада зареваешь своего обожаемого Павлика. Дура ты. Что ещё сказать?